Глава 49. Гитлер никогда не шутил с вопросами морали. С 1935 года, в соответствии с принятыми в сентябре нюрнбергскими законами, евреям было официально запрещено вступать в сексуальные отношения с арийскими женщинами, равно как и арийцам с еврейками. Нарушение каралось тюрьмой. Примечание. Нюрнбергские расовые законы, два российских, в первую очередь антиеврейских законодательных акта, закон о гражданине Рейха и закон об охране германской крови и германской чести, принятых по инициативе Гитлера 15 сентября 1935 года, специально созванной в Нюрнберге по случаю съезда Национал-Социалистической партии сессией рейхстага Аресты евреев, обвиненных в интимных связях с арийскими женщинами, начались еще весной, так называемый сексуальный холокост. С подробностями можно познакомиться в книге Васильченко «Арийский миф Третьего рейха», Москва, издательство «Эксмо», 2008 год, серия «Третий рейх. Мифы и правда». Конец примечания. Но удивительное дело, юридическую ответственность несли только мужчины. Женщина, не имеет значения еврейская или арийская, вероятно, по воле фюрера никаким преследованием в аналогичных случаях не подвергалась. Гейдрих, больший роялист, чем сам король, не может с этим согласиться. Похоже, подобное неравноправие мужчин и женщин оскорбительно для его чувства справедливости, правда, только в том случае, если женщина еврейка. И потому в 1937 году Он направляет в полицию и в гестапо секретные инструкции, в соответствии с которыми за каждым приговором, вынесенным немцу за связь с еврейкой, автоматически должен следовать арест его партнерши, которую следует немедленно и тайно отправить в концентрационный лагерь. Получается, что в тех случаях, когда от нацистских начальников в виде исключения требовались умеренность и сдержанность, они не боялись пойти наперекор приказам фюрера. Если вспомнить, что после войны единственным аргументом в свою защиту они выдвигали необходимость подчиняться приказу во имя офицерской чести и принесенной в свое время присяге, факт этот покажется особенно интересным.